Мэй. Уже глубокая ночь, и они все разговаривают. В темноте почему-то это легко, и когда Мэй смотрит на часы и видит, что уже больше двух, ей вдруг приходит в голову, что она поделилась с Юга. Хотя с момента их знакомства не прошло еще даже суток. Многим больше, чем, например, с гаротом Мэй не может избавиться от ощущения, что слишком быстро, и совсем не задумываясь, сбросила с себя цепи своей обычной жизни, как сбрасывают одежду. Кажется невероятным, что она делит комнату с парнем, которого знает меньше двадцати часов. «Дело не в том, что я совсем не хочу поступать в университет», — говорит Хьюга, и она слышит глухой стук, когда он слабо бьет кулаком по потолку купе. «Я же не какой-то чертов идиот, и мне нравится получать новые знания, просто мне не хочется учиться именно в этом конкретном универе». «Тогда почему ты собираешься там учиться?» «Потому что у меня есть грант». Таким несчастным голосом отвечает он, словно сообщает о том, что серьезно болен. Она невольно улыбается. «Я чего-то не понимаю?» «Мне дали этот грант не потому, что я очень умный», — говорит он. «Хотя я очень умный». «Ясно», — забавляясь, откликается Мэй. «Тогда почему? Потому что ты наверняка бы туда поступил? Это был запасной вариант или что?» «Нет». «Спортивная стипендия». Хьюго фыркает от смеха. — Точно нет. — Да угадаю. У тебя есть какой-то скрытый талант. Ты можешь играть на фортепиано пальцами ног. Или жонглируешь ножами. Хотя нет, постой. Ты в духовом оркестре? — У нас в Англии таких нет. — Тогда в чем дело? — Это все из-за моей семьи. Я один из шестерняшек. Мэй несколько секунд лежит неподвижно, не зная, как лучше отреагировать. Ведь она уже знает об этом. Это, пожалуй, единственная информация, которую выдает Google, когда вбиваешь в строку поиска имя Хьюга Уилкинсон. И вряд ли он считает, что она ни о чем не знает. Ух ты! Осторожно отзывается Мэй. Да уж. Не выдавая эмоций, отвечает Хьюга. Это же просто потрясающе. А вы все похожи друг на друга? Немного. Говорит Хьюга, но это не совсем правда. Мэй видела в сети несколько их фотографий. И они очень похожи. Братья и сёстры Уилкинсон по отдельности производят впечатление, видимо, благодаря широким улыбкам и ямочкам на щеках, но все вместе они просто завораживают. Ничего удивительного, что в Англии эта семья знаменита. Мэй придумывает более-менее подходящий вопрос. «И сколько у тебя братьев и сестер? «Пять», — отвечает юга, таким тоном, как будто она спросила у него, какого цвета небо. «Мы же шестерняшки». Это значит, что нас шесть. — Это понятно. Я имела в виду, сколько братьев и сколько сестер. Он смеется. — А, прости. Трое братьев и две сестры. — Ты помнишь всех по именам? — подразнивает его Мэй, и Хьюга снова смеется. — Посмотрим. Джордж, Оскар, Поппи, Альфи и... -м -м". Это продолжается так долго, что Мэй закатывает глаза. — Айла! — говорит она, и парень свешивает голову вниз. «Я так и знал!» «А чего ты ожидал? Мне же нужно было убедиться в том, что ты реальный человек!» «Согласен», — ложась на место, говорит Хьюга. «Я тоже гуглил твое имя». «Да, мое и всех остальных Маргарет Кэмпбелл». «Знаешь, что мне интересно?» — продолжает он. «Как так получилось, что прошлой весной тебя арестовали за незаконное проникновение?» У Мэй отвисает челюсть. «Ты это нашел?» — О, я много чего нашел, — довольным голосом отвечает Хьюга. А ты молодец. — Это из моего фильма, — признается Мэй, и он смеется. — Кажется, там не обошлось без коров. Она издает стон. — Фермера никогда не было рядом, честное слово. И если бы не сломанный забор, все было бы отлично. Но когда нам пришлось снова собирать их в стадо, приехала полиция, ну и дальше произошло то, что произошло. «На что только не пойдешь ради искусства!» — шутит Хьюга. И даже после того, как они оба перестают смеяться, Мэй продолжает улыбаться в темноту. Она словно наэлектризована. Может, это из-за Хьюга, а может и нет. Может, все дело в том, что она уехала от родителей, что теперь она сама по себе, или в том, что она едет в колледж. Слишком много перемен сразу. А может, дело в поезде и в восторге от того, что ее несет через страну, как перекати поле. И вот здесь, в ночной темноте, Их непринужденный разговор и мелодичный акцент Хьюга наполняют ее неожиданной радостью от всего происходящего. Спустя несколько минут Мэй решает проверить, уснул Хьюга или нет. «Слушай, так тот колледж...» — начинает она, и на долгое время повисает тишина. «Да», — наконец отвечает он, — сурая Сурея». «Он выдал гранты на обучение всем шести?» «Это не совсем университет, а один богатый мужик, который когда-то там учился». «Серьезно?» — удивленно спрашивает Мэй. «Он вот так просто взял и отстегнул вам целую кучу денег?» «Ну, он умер несколько лет назад, и технические деньги перешли университету». «К тому же у нас все равно должны быть хорошие оценки, а тогда «Тот богатей решил, что для университета это станет отличной рекламой». «Что действительно правда». «По существу мы получаем бесплатное образование, а они — право выставлять нас на показ». «Бывают сделки и похуже», — говорит Мэй. Хьюго вздыхает. «Знаю, просто в этом все и дело. Только кретин захочет отказаться от такого, верно?» «Кретин, который хочет чего-то другого?» «А я говорил, что университет находится в том же городе, где мы живем». «Уф, правда?» И я, похоже, единственный, кому это не очень нравится. Я люблю своих братьев и сестер, честно. Они мои лучшие друзья, и мне сложно представить свою жизнь без них. Это как если бы я лишился одной руки. Вернее, пяти рук. Немноговато. И так было спланировано с самого нашего рождения. В буквальном смысле. Я думал, что меня это не напрягает, но потом мои одноклассники начали говорить о том, кто куда уезжает учиться, и Маргарет. Хьюго обрывает фразу. Она собирается в Стэнфорд. Она будет встречаться с новыми людьми. Ее ждет множество увлекательных вещей. А я в это время буду торчать дома. В полутора километрах от своей школы, в окружении своих братьев и сестер. Словно в моей жизни ничего не поменялось. А ты думал о том, чтобы не поступать туда? А как? Спрашивает Фьюга. Мы не можем себе позволить платить за обучение. Ведь можно взять кредит? Я не могу. Он в отчаянии умолкает. Я не могу вот так просто взять и бросить их. Это не про нас. Мы одно целое. Но так не будет продолжаться вечно, — говорит Мэй. Какое-то время Хьюга молчит. У тебя есть братья или сестры? Нет, — отвечает Мэй, качая головой, хотя он все равно ее не видит. Я единственный ребенок. Тогда ты не поймешь. Все не так просто. Может быть, — думает девушка. Но они с папой, па и тоже всегда были единым целым. И все же она уехала от них, потому что пришло время, и потому что ее мечты были слишком большими, чтобы воплотить их дома. Похоже, проблема Хьюга не в том, что он не сможет вынести расставание со своей семьей, а в том, что он пока не может решить, в каком направлении ему идти. «Многое в нашей жизни проще, чем кажется», — говорит Мэй вслух. «Решиться на что-то — вот что сложно». «Наверное», — вздохнув, отвечает Хьюга. «Но не все могут быть бесстрашными режиссерами» которые, сломя голову, несутся в стадо коров. Ну или кто за какими мечтами гонится. Она улыбается. «А что? Почему бы и нет?» «Начнем с того, что я даже не знаю, о чем мечтаю. Пока что я чувствую себя не в своей тарелке. И мне очень хочется заняться чем-то, понимаешь? Чем-то новым». Проходит несколько секунд, и Мэй поднимает глаза на полку над своей головой. «Хьюго?» «Да». А кто сказал, что это не может быть мечтой?